Часть 1. Прибалтийская мясорубка. Глава 1. Монзонд. Конвой на пиарну. первые три недели войны обе стороны не вели активных боевых действий на Балтике. МДФ Германии в Балтийском море представляли минимальные силы: 5 подводных лодок, 6 минных заградителей. 20 тральщиков и 22 катера. Примечание. Такие силы имел немецкий флот в начале войны на Балтике в нашей реальности. Конец примечания. Как видно из перечисленного корабельного состава, немецкое командование и не собиралось вести активные действия в Балтийском море. Согласно плану «Барбаросса», все базы нашего Балк-флота в скором времени должны были быть захвачены. немецкими сухопутными войсками, и вопрос с Балтфлотом решился бы сам собой. Потенциально союзный немцам финский ВМФ насчитывал два броненосца береговой обороны, пять подводных лодок, четыре канонерские лодки, десять минных заградителей, 25 тральщиков и 20 катеров. Однако, благодаря дальновидной политике советского руководства Финский флот в боевых действиях не участвовал. Исключение составили лишь тайные минные постановки с подводных лодок, которые финские ВМС проводили под давлением немцев. Советский краснодноменный Балтийский флот КБФ включал в себя два старых линкора типа «Севастополь», построенных еще перед Первой мировой войной и модернизированных в начале тридцатых годов. Два легких крейсера, 12 эскадренных миноносцев, 7 сторожевых кораблей, 75 тральщиков, 16 минных заградителей, 46 подводных лодок, 16 подводных минных заградителей, 30 торпедных катеров, 62 сторожевых катера и охотника за подводными лодками, 656 боевых самолетов. В ночь на 2 июня. И немцы, и КБФ одновременно начали активные минные постановки, в ходе которых произошло несколько боестолкновений между минными заградителями и кораблями охранения. Примечание. В нашей реальности немецкий флот начал минные постановки еще до начала войны, 21 июня в 23.30. Корбли Балфлота начали минные постановки 23 июня, В час десять. Несмотря на то, что постановка немцами минных полей была своевременно обнаружена дозорами, командование флота не учло мины опасности. При проведении минных постановок 23 июня на немецких минах подорвались крейсер «Максим Горький», эсминцы «Гордый» и «Гневный». Конец примечания. КБФ приступил к выполнению разработанного плана минной войны. К первому июля устье Финского залива было перекрыто сильной минно-артиллерийской позицией. Фланги позиции прикрывали тяжелые береговые артиллерийские батареи на полуострове Ханка и на мысе Тахкуна, острова Хиюма. Устье залива перегородили двенадцатью минными линиями. Четыре линии мин предназначались против малых кораблей. Четыре против подводных лодок и четыре против крейсеров и эсминцев. Всего было выставлено 6378 мин и 1584 минных защитника. Немецкий флот, стремясь запереть наши корабли в Финском заливе, также выставил у входа в залив плотные минные заграждения. У входа в Рижский залив в Ирбинском проливе Минные заградители Балтийского флота также создали мощное минное заграждение, прикрытое береговой батареей на мысе Сырве, острова Сарыма). Подводные лодки Минзаги и воздушные минные заградители ТБ-3М каждую ночь выставляли минные банки у входов в военно-морские базы Германии и у входа в Батнический залив. За первые три недели боевых действий Балтийский флот потерял один эсминец, два минных заградителя и три тральщика, в основном от подрывов на минах. Немецкий флот потерял три транспорта, миноносец и два тральщика. После окружения 4 танковой группы перед тыловым оборонительным рубежом у города Пярну для переброски войск из Финляндии, Организации снабжения окруженной группировки и оказания ей артиллерийской поддержки в составе германского ВМФ был создан флот Балтийского моря, в который вошли новейший линкор «Тирпиц», два карманных линкора «Лютцов» и «Адмирал Шейер», два старых линкора «Шлезьен» и «Шлезвик-Гольштейн», четыре легких крейсера «Эмден», «Лейпциг», Нюрберг и «Кельн». 8 эсминцев, 10 миноносцев, 26 тральщиков, семь подводных лодок, 28 катеров, большое количество транспортных судов и десантных паромов. Вечером, 15 июля, из порта кёнигсберг вышел конвой в составе восьми транспортов и 16 десантных паромов общим водоизмещением 37 тысяч тонн. Груз составляли боеприпасы. запчасти, горючее и продовольствие для 4 танковой группы. В охранение конвоя входили восемь тральщиков, два эсминца, шесть миноносцев и 15 катеров. Ближнее прикрытие конвоя осуществляли легкие крейсеры Эндон и «Лейпциг» в сопровождении двух эсминцев, 6 катеров и 4 тральщиков. На случай появления линейных кораблей «Балтфлота» В отдалении конвой сопровождали тяжелые крейсеры Люцов и Адмирал Шейер с четырьмя скадренными миноносцами. По плану немецкого командования тяжелые крейсеры должны были подойти к устью Финского залива и воспрепятствовать выходу из него тяжелых кораблей Балтийского флота. легкие крейсеры имели задачу прикрытия конвоя от атак советских эсминцев, дислоцированных в портах Харижского залива. Воздушное прикрытие конвоя возлагалось на 1 и 5 воздушные флоты. Согласно плану действий Болтфлота в поддержку операции «Нептун», предусматривавшего окружение 4 танковой группы, командование КБФ разместило в Рижском заливе следующие силы флота в порту Куры-Сары на острове Сары-Ма, дивизион эскадренных миноносцев из семи кораблей, В порту Вирцу дивизион из семи сторожевых кораблей в порту Мынту на полуострове Сыже в узости Ирвинского пролива бригаду торпедных катеров в порту Куйвасту — на острове Муху два дивизионных малых подводных лодок из одиннадцати единиц на траверсе лепой поберег всего Балтийского моря был развернут постоянно действующий дозор из девяти подводных лодок типа «С» и «Щ». На островах Манзунского архипелага размещалась смешанная авиадивизия в составе двух штурмовых, двух истребительных и одного бомбардировочного полка флотской авиации. Командование КБФ и наркомат ВМФ сумели уберечь флотскую авиацию от использования против наземного противника во время сражения у Сала Спилса». На чем настаивало руководство Прибалтийского флота. Наркому ВМФ Кузнецову пришлось даже обращаться по этому поводу к Верховному Главнокомандующему. Благодаря этому к середине июля авиация КБФ сохранила почти штатный состав. Утром 16 июля подводная лодка С-3 обнаружила отряд тяжелых крейсеров в сопровождении миноносцев, о чем сообщила в штаб КБФ. Лодка дала четырехторпедный залп с большого расстояния, но попаданий не достигла. Двумя часами позже подводная лодка С-1 засекла конвой и силы ближнего прикрытия. Командующий КБФ, вице-адмирал Трибутс, сделал вывод, что конвой будет у входа в Рижский залив около 24.00 и попытается пройти Ирбинский пролив, ночью. В полдень после дополнительной авиаразведки отряд тяжелых крейсеров был атакован бомбардировщиками морского полка, поднятыми с аэродрома Хёрдла на острове Хиюма. Полк потерял два самолета, но не смог поразить корабли. В 20.40, в 70 километрах от входа в Ирвенский пролив, конвой, Одновременно атаковали два полка штурмовиков с аэродрома острова Сарема. Истребители сопровождения связали боем эскадрилью Ме-110, прикрывавшую конвой. Две эскадрильи штурмовиков атаковали с пикированием и бомбами кораблей хранения, отвлекая на себя огонь зенитных средств, а две эскадрильи ударили по транспортам. Атака штурмовых полков была более успешной. Подоблены один миноносец и два десантных парома. Подоблен один и серьезно повреждены два транспорта. Повторите так до темноты, штурмовики не успели. Наши потери составили шесть самолетов. Получив подтверждение от авиаразведки о подходе конвоя, командование флота вывело на позиции вблизи Пярну два дивизиона подлодок типа «М» — эсминцы — и сторожевые корабли заняли позиции у выхода из Ирбенского пролива в Рижский залив. Торпедные катера должны были атаковать конвой ночью в проливе в момент прохождения через минные поля. Все силы авиации флота были готовы атаковать противника с утра в Рижском заливе. Корабли прикрытия конвоя вошли в Ирбенский пролив в 0 часов 10 минут 17 июля. Маршрут был проложен в шести-семи километрах от занятого немецкими войсками западного берега. В голове кильваторной колонны крейсеров и эсминцев строем пеленга следовали четыре тральщика. За ними также строем Беринга катера, которые должны были расстреливать подсеченные тралами мины. Через пятнадцать минут по протраленному форватору в пролив длинной колонной втянулся и конвой. Транспорты и десантные паромы шли за тральщиками и катерами двумя параллельными колоннами. Миноносцы следовали в колоннах среди транспортов и паромов. Эсминцы замыкали колонны. При прохождении 14 линий мин, перекрывавших пролив, подорвались и затонули один тральщик, два катера, один транспорт и два десантных парома. Немецкие корабли. Подсвеченным светом горевшего транспорта, который довольно долго держался на плаву после подрыва, были атакованы с темноты торпедами катерами. Малая осадка катеров позволяла им не опасаться мин, установленных для подрыва более крупных кораблей. Катерникам удалось торпедировать один транспорт и один тральщик. Ответным артиллерийским огнем были потоплены три катера. На рассвете, когда конвой отошел от узости Ирбинского, пролива на 15 миль, в бой вступили эсминцы и сторожевые корабли. Дивизион эсминцев атаковал корабли эскорта. Немецкий эскорт имел значительное преимущество в артиллерии над нашими эсминцами. Против 18 орудий калибра 150 мм и 20 орудий калибра 128 мм На немецких кораблях наши эсминцы имели 28 орудий калибра 130 мм. Немецкие легкие крейсера, в отличие от наших эсминцев, имели серьезное бронирование. Когда немецкий эскорт отвалился на бой с нашими эсминцами, дивизион сторожевых кораблей атаковал конвой. Немецкие корабли непосредственного сопровождения конвоя также имели значительное превосходство в артиллерии. Над нашими сторожевиками, против 10 орудий калибра 128 мм и 19 орудий калибра 105 мм, наши имели всего лишь 14 орудий калибра 102 мм. Поэтому артиллерийский бой, проходивший на дистанции 80-100 кабельтовых, сложился не в пользу наших кораблей. У нас были серьезно повреждены... эсминец «Смелый» и два сторожевика, которые вышли из боя. Остальные корабли остались в строю, хотя и получили повреждения. После 20-минутного артиллерийского боя командующий нашими кораблями контр-адмирал Дрост отдал приказ отступить. Эсминцы и сторожевики разорвали дистанцию, оставаясь в виду конвоя. Затем в дело вступила авиация КБФ. Полк торпедоносцев ИЛ-4Т атаковал соединение прикрытия в 40 километрах северо-западного острова Хиюма. Мощный зенитный огонь соединения, имевшего 12 орудий калибра 88 мм, 32 автомата калибра 37 мм и 16 автоматов 20 миллиметрового калибра, не позволил торпедоносцам добиться успеха. Наши потери составили три самолета. Два полка штурмовиков с острова Сары-Маа и два полка с аэродромов последовательно атаковали корабли эскорта. Две эскадрильи истребительного прикрытия немецкой эскадры не смогли оказать сопротивление восьми нашим истребительным эскадрильям штурмовых полков и были почти полностью уничтожены. Первым заходом штурмовики... Залпами РСов и огнем курсовых пулеметов расстреливали зенитные орудия и выбивали их расчеты. Каждый из немецких кораблей получил множество попаданий. На кораблях отмечены многочисленные пожары. Вторым заходом проводилось бомбометание и спекирование. Было отмечено не менее восьми попаданий по кораблям. В итоге были потоплены тральщик, десантный паром, пять катеров и миноносис Еще один тральщик потерял ход, отстал от эскадры и был добит нашими эсминцами. Штурмовые полки потеряли 11 самолетов. Затем конвой атаковали два полка флотских бомбардировщиков в сопровождении двух полков истребителей. Бомбометание проводилось с высоты 3000 метров, чтобы исключить воздействие малокалиберной зенитной артиллерии и пулеметов, в большом количестве установленных на десантных паромах и транспортах. Подошедшие от западного берега Рижского взрыва 26 немецких истребителей были перехвачены нашими истребителями и не смогли помешать прицельному бомбометанию. Сброс бомб эскадрильными залпами не позволял кораблям маневрированием уклоняться от бомб. Бомбардировщики потопили Один транспорт, три десантных парома, два тральщика и один миноносец. Наши потеряли 14 самолетов. Восемь часов утра, вблизи острова Кихну, лежащего перед входом в залив Пярну, конвой и эскорт снова были атакованы штурмовиками. Зенитный огонь кораблей конвоя к этому времени заметно ослаб. На многих кораблях горели непогашенные очаги пожаров. Катера хранения интенсивно ставили дымовые зависы. Штурмовики ценой потери шести самолетов сумели серьезно повредить один эсминец, который выбросился на мель у острова. Его примеру последовал горящий транспорт и миноносец. Один трассик, четыре катера и пять десантных паромов удалось утопить. Через сорок минут у входа в залив Пиарну конвой пересек к завесу из 11 подводных лодок типа малютка подводникам удалось торпедировать эскадренный миноносец легкий крейсер эмден и транспорт легкий крейсер остался на плаву хотя и потерял ход если и транспорт выбросились на мель у берега в расположении окруженной немецкой группировки через час экипажу легкого крейсера удалось отремонтировать поврежденные машины Около десяти часов утра конвой в составе двух транспортов встал на якорь в полутора километрах от берега. Уцелевшие три десантных парома и шесть катеров приступили к разгрузке транспортов, совершая челночные рейсы от транспорта к берегу и обратно. Легкие крейсеры патрулировали у острова Кихну, не подпуская к берегу наши эсминцы и сторожевики. Два свинца. обеспечивали зенитное прикрытие разгрузочных работ. Два миноносца и пять тральщиков, ходя галсами вдоль берега, разгоняли глубинными бомбами подводной лодки. С берега корабли прикрывала зенитная артиллерия четвертой танковой группы. Разгрузка транспорта продолжалась до 19 часов. Все это время штурмовики и бомбардировщики непрерывно атаковали конвой. К флотской авиации присоединились 120 штурмовиков и 70 бомбардировщиков фронтовой авиации. 18.20 конвой, в котором к тому времени уцелели два крейсера, один эсминец, один миноносец, три тральщика и четыре катера, двинулся в обратный путь. Единственный уцелевший транспорт и два десантных парома, были посажены на мель у берега, чтобы не ограничивать скорость боевых кораблей. Все корабли имели повреждения, поэтому максимальная скорость группы не превышала 16 узлов. Переход до Ирбинского пролива таким ходом занял 6 часов. На переходе атаки плотская авиации на корабли продолжались. Люфтваффе не имела достаточных сил для плотного прикрытия кораблей на всем пути. Были потоплены миноносец, катер и тральщик. Вечером нанес удары полк торпедоносцев КБФ. На этот раз главной целью были немецкие легкие крейсеры. Постоянные атаки штурмовиков к этому времени практически полностью выбили зенитное вооружение кораблей. После двух попаданий торпед крейсер Энден затонул. Лепцик получил попадание, но остался на плаву. В течение дня немецкие пикирующие бомбардировщики неоднократно группами по 9-18 самолетов, атаковали в Рийском заливе наши эсминцы и сторожевики, прикрываемые истребители с аэродромов острова Сарема. Противнику удалось потопить эсминец «Страшный» и сторожевой корабль «Туча». Перед самым входом в пролив, перегороженный минным полем, эсминцы и сторожевики снова атаковали конвой. На этот раз значительное огневое превосходство имели наши корабли против уцелевших на немецких кораблях восьми 150-мм, 4 128-мм и 3 105-мм орудий. Наши имели 20 орудий калибра 130 мм и 8 орудий калибра 102 мм. К тому же На немецких кораблях большая часть приборов управления огнем была уже уничтожена. Бой начался на дистанции 110 кабельтовых, которая впоследствии сократилась до 60 кабельтовых. В этом бою немцы потеряли тральщики и два катера. Остальные немецкие корабли получили значительные повреждения. Наши корабли прекратили огонь, лишь когда немцы углубились в минные поля. Горевшие немецкие корабли хорошо заметны ночью обстреляла береговая 180-мм батарея с полуострова Сырве. Последний сохранившийся тральщик от многочисленных попаданий затонул, а оставшийся без тральщиков Липцик подорвался на мине и потерял ход. Береговая батарея добила неподвижный крейсер. Из всего состава конвоя в Лиепою... Вернулись лишь один сильно поврежденный свинец и два катера. Тем не менее, несмотря на потею почти всех кораблей и транспортов, конвой свою задачу, правда, в минимальном объеме, выполнил. По немецким данным, в расположение окруженной группировки было доставлено 2700 тонн грузов, главным образом боеприпасов и горючего, С затонувших. И выбросившихся на мель кораблей на берег было снято 2400 человек личного состава, пополнивших состав окруженной группировки. После разгрома конвоя немецкое командование отказалось от проводки второго конвоя из порта Турку, который должен был перебросить из Финляндии на плацдарму Упярну немецкую пехотную дивизию. Гитлер решил... что без захвата острова Сарема проведение конвоев в Рижский залив обходится слишком дорого. Перемечание. В Реале немцы неоднократно проводили в июле 1941 -го года конвои в порты Рижского залива с приемлемыми для себя потерями, несмотря на полное превосходство нашего флота над немецким. Из-за плохой организации разведки, связи и управления Немецкие конвои пересекали Рижский залив прежде, чем корабли и КБФ успевали их перехватить. Балтийский флот в 1941 году понес тяжелые потери. Погибли 16 эсминцев, 4 сторожевика, минный заградитель, 20 тральщиков, 27 подлодок, 88 катеров. Еще больше кораблей получили тяжелые повреждения. Большая часть погибших и поврежденных кораблей подорвались на минах или были потоплены авиацией противника. Потери на минных полях вызваны недостаточным количеством тральщиков в составе флота, а также отсутствием средств борьбы с магнитными и акустическими минами. Потери от воздействия авиации объясняются тем, что силы флотской авиации были израсходованы, на сухопутном театре воздушных действий, а также слабостью зенитного вооружения кораблей. Конец примечания. Крикс, Марины, Люфтваффе и Вермахт получили приказ провести десантную операцию по захвату острова. Десант на Сарима После разгрома Балтийским флотом конвоя на Пярну, немецкое командование решило установить свой контроль над островом Сарима, входящим в Мазунский архипелаг и отделяющим Рижский залив от Балтийского моря. Размещение авиации, береговой артиллерии сил флота на острове позволило бы немцам установить свое господство в Рижском заливе и обеспечить устойчивое снабжение окруженной группировки. Самый крупный в Манзунском архипелаге остров Сарема, вытянут с юго-запада на северо-восток, имеет размеры 95 на 45 километров. Еще до войны на островах архипелага, а также на арендованном у Финляндии полуострове Ханка был сформирован Балтийский оборонительный береговой район Бобр, в который входили гарнизоны островов, береговые батареи, авиационные части и флотские соединения. Командовал всеми силами «Бобр» контр-адмирал Кабанов. На острове Сарима размещались девять флотских береговых батарей калибром от 100 до 180 мм. 16-я стрелковая дивизия без одного стрелкового полка. Один Кавполк полк из 36-й Кавдивизии, дивизии размещенный на острове Киюма, Отдельный зенитно-артиллерийский полк. А также пять инженерных и строительных батареонов. занятых на строительстве береговых батарей и оборонительных сооружений. На аэродромах Когула, Асты и Лези размещались два штурмовых и один истребительный авиаполки. После начала боевых действий на базе инженерных и строительных батальонов с использованием вооружения, доставленного из рижских арсеналов, и местного призывного контингента были развернуты еще два стрелковых полка. Правда, в этих полках отсутствовали минометы, противотанковая и зенитная артиллерия. Зато имелся троекратный комплект полковых трех пушек времен Первой мировой войны. Всего в гарнизоне острова Сарема без учета летчиков и моряков насчитывалось 28 тысяч человек личного состава. Командиром гарнизона острова был назначен командир 16-й стрелковой дивизии. Полковник Любовцев. Гарнизон второго по величине острова Хиума составляли шесть береговых батарей, 36-я КАВ-дивизия без двух КАВ-полков и один стрелковый полк из состава 16-й СД. После начала войны из трех строительных батальонов и местного призывного контингента на острове был развернут еще один стрелковый полк. на аэродроме Керла размещались истребительные и бомбардировочные полки флотской авиации. Командовал гарнизоном острова командирка в дивизии генерал-майор Зыбин. Один из кавполков 36-й дивизии был дислоцирован отдельными подразделениями на малых островах архипелага Осмуссары, Вормси, Муху, Рухну и других. На полуострове Ханко арендованному Финляндии после Зимней войны, размещались четыре береговые батареи, стрелковая бригада, дивизион торпедных катеров и истребительный авиаполк. После ликвидации немецкого прорыва у Спилса, окружения 4-й танковой группы и разгрома немецкого конвоя в Рийском заливе, Ставка ВГК сделала вывод, что опасаться немецкого морского десанта на материковые побережье Латвии и Эстонии больше нет оснований. Поэтому появилась возможность сосредоточить усилия командования 27-й армии на обороне Манзунского архипелага. 18 июля был отдан приказ на передислокацию управления 27-й армии на Сарема. -э ма На командующего армии генерал-майора Берзарина было возложено командование всеми силами Бобр. кондр адмирал Кабанов стал его заместителем по флоту, береговой артиллерии и флотской авиации. Одновременно был отдан приказ на передислокацию 6-го дивизии с материка на острова Сарема и Хиума. 21 июля передислокация дивизии была завершена. В первой половине июля усилиями органов НКВД флотских радистов и военной контрразведки была ликвидирована вражеская агентура на островах сарыма и Хиума. Были запеленгованы и ликвидированы пять агентурных радиопередатчиков. Поэтому переброска штаба 27-й армии и 6-й кавдивизии не была своевременно вскрыта немецкой разведкой. Командование КБФ сочло недостаточными силы флота в Рижском заливе. Туда Дополнительно были переброшены два дивизиона эсминцев, еще один дивизион малых подводных лодок и легкие крейсеры Киров и Максим Горький. Поскольку выход из Скинского залива контролировали немецкие тяжелые крейсеры, корабли пришлось проводить через мелководный пролив Сувур между островом Мухо и Материком. Так как минимальная глубина пролива составляла всего 6 метров, а осадка крейсеров — 6,9 метра. Для проводки пришлось снять с кораблей весь боекомплект, якоря, топлива и большую часть экипажа. Корабли провели через пролив на Буксире. Кроме того, все боеспособные подводные лодки были развернуты на позициях в море. Два дивизиона подводных лодок типа ЩА развернули вдоль морского побережья архипелага и в завесе поперек устья Ботнического залива. Минные заградители продолжали еженощно выставлять минные банки у Кенигсберга, Лиепаи, ухода в Ботнический залив. 21 июля дозорные подводные лодки в завесе острова Готланд зафиксировали прохождение на восток эскадры в составе новейшего линкора «Кирпиц», двух легких крейсеров и четырех миноносцев. Произведенная воздушная разведка установила, что Тирпиц в сопровождении миноносцев и крейсеров на экономической скорости направился вдоль шведского побережья к Гватническому заливу. 22 июля в 18.00 дозор у острова Готланд обнаружил эскадру из двух старых линкоров «Шлезиен» и Шлезиг Гольштейн, большого числа тральщиков, катеров, и десантных паромов. Экипаж лодки С-22 выпустил с большого расстояния четыре торпеды. Попаданий не было. Практически одновременно подводная лодка Щ-14 из состава дивизиона, развернутого у входа в Ботнический залив, обнаружила большую группу транспортов в сопровождении тральщиков и катеров, следующую из залива курсом на юго-юго-восток. Экипажу лодки удалось торпедировать один тральщик. Высланные туда воздушные разведчики насчитали в конвое 15 транспортов в сопровождении шести тральщиков и пяти катеров. Командование КВФ и Бобр объявили полную боевую готовность и активизировали воздушную разведку. Тирпиц с двумя миноносцами до траверсе острова Хиюма повернул на восток к устью финского залива и в 20 часов встретился с крейсировавшими там карманными линкорами Люцов и Адмирал Шеер, которые после встречи с Тирпицем направились на юго-запад на пересечение с курсом транспортов. Легкие крейсеры двумя миноносцами тоже пошли навстречу конвою. Позднее выяснилось, что немецкие транспорты загрузили на борт в финском порту Турку. 114-ю пехотную дивизию вермахта с частями усиления. При прохождении наших минных заграждений в устье Ботнического залива подорвались на минах два транспорта и один тращик. Проведенная в штабе КБФ экстраполяция курсов и скоростей всех немецких эскадр и конвоев показала, что, скорее всего, они должны встретиться в ночь 22 на 23 июля. У западного берега острова Сарема 21.00 22 .00 июля все части армии и флота на островах Сарема и Хиума получили предупреждение о возможности немецкого десанта. В 22.00 на траверзе острова Хиума в 70 километрах от его западной оконечности конвой транспортов был последовательно атакован сначала полком бомбардировщиков Ил-4 с острова Хиюма, затем двумя полками штурмовиков с аэродромов на Сарема и полком торбедоносцев Сталинского аэродрома. К этому времени к охранению конвоя уже присоединились карманные линкоры, четыре эсминца, два легких крейсера и два миноносца. Плотнейший зенитный огонь не позволил бомбардировщикам бомбивших с высоты 3000 метров, добиться серьезного успеха. Удалось потопить лишь один транспорт, два самолета было сбито. Штурмовики доложили о множестве попаданий по кораблям и транспортам, реактивными снарядами, однако бомбами удалось поразить лишь один транспорт. Несмотря на многочисленные возникшие пожары, ни один из боевых кораблей не затонул и не потерял ход. Потери составили четыре самолета. Торпедоносцы потопили один миноносец, один транспорт и потеряли три самолета. Повторить налет до темноты летчики не успели. С дня часов 23 июля до часа ночи немецкие ночные бомбардировщики нанесли массированные бомбовые удары по всем трем аэродромам острова Сарема. Зенитчики сбили два самолета. Затем на аэродромы Штурмовых полков в кагуле, ясте был сброшен парашютный десант. Позднее выяснилось, что десантировалась седьмая парашютная дивизия, прославившаяся захватом острова Крит в мае сорок года. На каждый аэродром было сброшено по одному полку парашютистов. Батареи скорострельных зениток, прикрывавшие аэродромы, оказали ожесточенное сопротивление. Зенитчики сбили 11 транспортных самолетов, большое количество парашютистов было расстреляно в воздухе. Наличный состав авиаполков, батареонов аэродромного обслуживания, зенитных батарей вступил в бой с десантниками. Командующий 27-й армией генерал-майор Берзарин, получив донесение о десанте, сразу же направил на каждый атакованный аэродром по одному кавполку. Между В десяти и 0.3.50 кавалеристы форсированным маршем вышли к аэродромам и атаковали немецких десантников. В Кагуле десант был сброшен прямо на взлетную полосу. Десантникам удалось уничтожить большую часть самолетов. Десант занял оборону в окопах, вырытых для укрытия самолетов. Возвращающих кавалеристов встретил плотный огонь. Выпить десант с аэродрома не удалось. В Асте из-за навигационной ошибки десант приземлился в двух километрах от аэродрома, в черте населенного пункта и вокруг него, поэтому обороняющиеся смогли удержать аэродром в своих руках. Атакующих аэродром со стороны Асты десантников встретили очереди скорострельных зенитных пушек. Авиационные стрелки и техники открыли огонь по десанту из бортовых оборонителей пулеметов, снятых с самолетов. Атака на аэродром захлебнулась. Подошедший Кавполк загнал десантников обратно в деревню. К 8.00 взлетная полоса была отремонтирована, и штурмовой авиаполк готов к вылету. Едва забрежь рассвет. Командующий флотом вице-адмирал Трибутс поднял в воздух весь полк морских разведчиков, вооруженный гидросамолетами МБР-2. рассредоточенный по в портах Архипелага. Летчикам была поставлена задача установить местонахождение кораблей противника. В 03.20 подлодка Ща-23, входящая в завесу лодок, развернутая в 20-30 километрах от берега Архипелага, передала сообщение о подходе к заливу Тагалахт большой группы кораблей противника. Лодка дала торпедный залп, Поразивший тращик, адмирал Трибус приказал всем лодкам завесы стягиваться к Тагалахту. Одновременно получили приказ о выдвижении из портов Рижского залива торпедные катера, свинцы, сторожевики, малые подлодки. В 4.30 подошедшие к расположенному на северо-западном побережье острова Саарема заливу Тагалахт броненосцы Шлезиен и Шлези-Гольштейн Легкие крейсеры Кельн и Нюрнберг открыли огонь по береговым батареям в и Тагаранне. Броненосцы имели на борту по четыре орудия калибра 280 мм и по десять орудий калибра 150 мм. легкие крейсеры имели по девять 150-мм орудий. Глубоководная и защищенная от ветра бухта Тагалахт. Уже было место высадки немецкого морского десанта в Первую мировую войну. 12 октября 1917 года четыре германских линкора поддерживали огнем высадку десанта в бухте. Им противостояли две четырехорудийные батареи калибра 152 мм. Линкорам удалось подавить береговые батареи, что обеспечило успех высадки. Десант окружил... и уничтожил русские войска на сааре Ма. Учитывая уроки истории, командование КБФ в 1939 году начало строить береговые батареи на морском побережье Архипелага. К лету 1941 года в заливе Тагалахт были боеготовы только две батареи первой очереди. Трех орудий на батарея калибром 130 мм в Ундове и трехорудийная батарея калибров 180 мм в Тагаранне. Артиллеристы открыли ответный огонь по кораблям противника. В это же время каждую батарею атаковали до 30 бомбардировщиков. После бомбардировки и часового артобстрела береговые батареи были приведены к молчанию. Броненосцы тоже получили многочисленные попадания. Подобив береговые батареи, броненосцы продолжили огонь по двум опорным пунктам, прикрывавшим батареи, в которых воронялись по одному усиленному батальону. По опорным пунктам снова нанесли удар бомбардировщики. В 5.30 на смену бомбардировщикам подошли более 120 транспортных самолетов Ю-52 в сопровождении 30 истребителей. К этому времени уже было... Восстановлена взлетная полоса истребительного аэродрома в Лези. Вызванные с этого аэродрома для отражения налета бомбардировщиков, истребители вышли к заливу Тагалахт одновременно с подходом немецких транспортных самолетов. Поскольку все самолеты на аэродромах острова размещались в углубленных окопах, то в ходе ночного налета на аэродроме Лези Были уничтожены лишь два самолета. К заливу Тагалахт авиаполк вышел в составе 32 машин типа И-16. Двумя эскадрильями морские летчики полка майора Бегишева связали истребители сопровождения, а двумя эскадрильями атаковали строй транспортников. В упорном бою было сбито 19 самолетов с десантниками, Остальные сбросили парашютистов с большим разбросом по местности. Высадившиеся парашютисты вступили в бой с гарнизонами опорных пунктов. Корбли прекратили обстрел берега, опасаясь ударить по своим. Получив донесение об обстреле с моря береговых батарей в заливе Тагалахт, командир Берзарин направил к заливу кавполк и полк боевой поддержки 6-й кавдивизии. В резерве командующего Остались лишь один стрелковый полк и полк боевой поддержки 16-й СД. От морских разведчиков в штаб флота и штаб Бобра поступили доклады. терпец с двумя миноносцами крестирует у входа в Финский залив. Один карманный линкор с двумя эсминцами находится у входа в ирбинский пролив, а другой — у входа в пролив Соэла. между островами Сарима и Хиума. Вице-адмирал Трибус сделал вывод, что линкоры противника имеют целью предотвратить выход наших надводных кораблей из залива в Балтийское море. Две длинные колонны транспортов и десантных паромов в сопровождении трачиков и катеров подходят к входу в залив Тагалахт. Два старых линкора — И два легких крейсера обеспечивают артиллерийскую поддержку десанта. Корабли артиллерийской поддержки прикрывают шесть и два миноносца. К 6.40 колонна из 12 транспортов втянулась в залив и встала на якорь. Началась перегрузка десанта на десантные паромы. Миноносцы, катера и тратчики... Бомбили глубинными бомбами подходы к заливу, чтобы предотвратить атаки подводных лодок по транспортам. Погода благоприятствовала десантной операции. Волнение. 1-2 балла. Легкий ветер. Редкая облачность. Линкоры маневрировали в 5-8 километрах от устья залива. Легкие крейсеры ходили по дуге радиусом 12 километров, выполняя противоторпедные маневр. Воздушное прикрытие кораблей постоянно осуществляли от 10 до 20 истребителей с аэродромов в Западной Латвии. Держать более крупный наряд истребителей над конвоем Первый воздушный флот не имел возможности из-за удаленности аэродромов. Тщательно разработанный командованием Кригсмарины и согласованный с Люфтваффе план операции выполнялся без серьезных накладок. Получив сообщение о высадке морского десанта, генерал Берзарин направил форсированным маршем к заливу Тагалахт свой последний резерв Стрелковый полк и полк боевой поддержки 16-й СД. Вся авиация Балфлота, в радиус действия которой входила бухта Тагалахт, была привлечена командованием к нанесению удара по конвою. Вылетели полк торпедоносцев и полк бомбардировщиков сталинских аэродромов. полк бомбардировщиков с хию Ма, полк штурмовиков с аэродрома Асте и два полка штурмовиков с аэродромов в Латвии. Прикрытие осуществляли истребители штурмовых полков, истребительные полки с аэродрома Риги. От прорыва надводных кораблей из Рижского залива для удара по конвою решено было пока отказаться. Подавляющее преимущества немецких линкоров в артиллерии привело бы к неоправданным потерям в корабельном составе. Однако торпедные катера и подводные лодки должны были атаковать конвой. Первыми в 7.10 на цель вышли штурмовики и истребители с Рижского аэродрома. Воздушные прикрытия связали боем. Скучившиеся транспорты и десантные паромы представляли собой отличную мишень. Не обращая внимания на зенитный огонь, штурмовики нанесли сначала ракетный, а потом бомбовый удар. Ценой потери шести самолетов удалось потопить пять десантных паромов и поразить два транспорта. Многие суда и корабли получили попадание РСАми. 7.35 на цель вышли бомбардировщики Ил-4 с Хиума. Истребители все еще продолжали бой, с воздушным прикрытием конвоя. Бомбометание с горизонтального полета с высоты 500 метров было предельно опасным для экипажей. Со всех катеров и десантных паромов и транспортов открыло шквальный огонь малокалиберная зенитной артиллерия и пулеметы. Семь самолетов было сбито. Однако конвой лишился тральщика, трех транспортов и пяти паромов. Попадание 100 и 200-килограммовых фугасных бомб приводило к мгновенному потоплению десантных паромов, однако транспорты водоизмещением в 2-3 тысячи тонн успевали выброситься на береговые отмели. 7.45. Капитан Шелков, командир 130 миллиметровой трехорудийной батареи номер 24, расположенный у сирения Кихельхона, сумел наладить корректировку. для ведения огня с закрытой позиции через полуостров Худусорт, ограничивающий залив в Тагалахт с запада. Расстояние от позиции батареи до судов в заливе составляло всего от 6 до 12 километров. Однако густой лес на возвышенности полуострова полностью закрывал прямую видимость. Высланные с радиостанции вселение Тагала артиллеристы корректировщики отлично просматривали всю акваторию залива и обеспечили точное наведение артогня. Практически одновременно в 7.56 артиллеристы батареи номер 25 старшего лейтенанта Зинова, расположенные у селения Ундова, сумели отремонтировать одно 130 миллиметровое орудие и открыли кинжальный огонь прямой наводкой, постоящим в 2-4 километрах одних них транспортом, Прежде чем немецкие броненосцы успели среагировать, орудие утопило один транспорт и зажгло еще два. Затем герои-артиллеристы были расстреляны 280-мм пушками броненосцев. Из-за огня, открытого артиллеристами Зинова, противник не сразу понял, откуда ведет стрельбу батарея Шелкова. Артиллеристы сумели утопить один транспорт и поджечь три оставшихся. Теперь на Отнелях в заливе сидело 10 горевших транспортов. Однако десантные паромы продолжали переправлять с них на берег людей и снаряжения. Артиллеристы Шелкова перенесли огонь на десантные паромы. Линкор Шлезиген обогнул мыс Ум 2 и 8-15, с дистанции 14 километров открыл огонь по 24-й батарее. Дуэль артиллеристов с линкором Продолжалось 30 минут. Артиллеристы из Шелкова, прежде чем огонь батареи был подавлен, добились многочисленных попаданий по линкору. К сожалению, 130-мм снаряды не пробивали броню цитадели линкора, но его зенитная артиллерия и прибор управления артогнем были выведены из строя практически полностью. В это же время линкор был атакован бригадой торпедных катеров подошедших из Ирбинского пролива вдоль западного берега Саарима. Одновременная атака двенадцати катеров увенчалась двумя попаданиями в левый борт. Четыре катера были потоплены артиллерией линкора и тральщиков. Получив две торпеды, линкор Шлезен начал отходить обратно, к заливу Тагалахт. Идущий малым ходом линкор был атакован подводной лодкой «ЩА-34», Попадание одной торпеды в кормовую ее конечность окончательно лишило линкор хода. Восемь двадцать. Подошел еще один полк штурмовиков из Латвии и полк штурмовиков с аэродрома Асты. Истребители полков схватились с заменившимися к тому времени немецкими истребителями. Штурмовики атаковали десантные баржи в заливе. Потеряв три самолета, летчики потопили шесть десантных паромов и нанесли бомбово-штурмовый удар по сидящим на мелях транспортом. Последними к заливу подошли бомбардировщики из Сталина под прикрытием истребителей, поднявшихся с аэродрома Лейзи. Бомбардировщики атаковали десантные паромы и сидящие на мелях транспорты. Удалось потопить пять паромов и поразить три транспорта. Потеряли два самолета. Одновременно пол торпедоносцев атаковал броненосцы. Неподвижный и решенный зенитной артиллерии Шлезьен получил сразу три попадания и быстро затонул. Шлезрик Гольштейн получил две торпеды, но остался на плаву. Кроме того, был торпедирован и затонул один тральщик. Торпедоносцы потеряли пять самолетов. К одиннадцати часам обстановка стабилизировалась. Немцам удалось высадить десант численностью до 9 тысяч человек на обоих берегах залива Тагалахт. Десантники захватили две трети полуострова Хундсорт, создав плацдарм размером 7 на 10 километров на западном берегу залива. Другой плацдарм размером 3 на 5 километров был захвачен на восточном берегу залива. С нашей стороны плацдармы блокировали один стрелковый полк. Один кавполк и два полка боевой поддержки. Верховье залива осталось в наших руках. Один полк воздушных десантников численностью до полутора тысяч человек был окружен нашим кавполком на аэродроме Когула и еще один полк в селении Асте. Немецкие бомбардировщики и штурмовики наносили удары по нашим войскам, атакующим десантников. Командующий флотом Балтийского моря Вице-адмирал фон Фридебург решил вывести из боя, получивший тяжелые повреждения, броненосец Шлезвиг-Гольштейн. Все десять транспортных судов десантного конвоя были сожжены и сидели на мере в заливе Тагалахт. На плаву в заливе у немцев осталось шесть десантных паромов и семь катеров, осуществлявших связь между плацдармами на обоих берегах залива. Арком флота Кузнецов добился у Верховного Главнокомандующего разрешения использовать авиацию дальнего действия для борьбы с немецкими конвоями и кораблями. Командующий Балкфлотом Трибус получил согласие командования Прибалтийским фронтом привлечь для борьбы с десантами фронтовую авиацию. Оба имевшихся на фронте полка пикирующих бомбардировщиков было решено использовать против тяжелых кораблей противника. Командующий 27-й армией генерал Берзарин убедил конфронта Кузнецова перебросить на остров Сарема еще одну дивизию, входившую в 27-ю армию, 184-ю стрелковую. По предвоенному плану дивизия осуществляла противодесантную оборону побережья на участке от Пярну до Таллина. После полного укомплектования личным составом дивизии телового рубежа Актуальность этой задачи отпала. Организовать срочную переброску дивизии на остров Сарима поручили командующему морскими силами БОБР адмиралу Кабанову с привлечением по мобилизации рыбацких сенеров, портовых буксиров, малых судов и крупных катеров к утру следующего дня на остров удалось перебросить пять стрелковых батальонов. В 15.00. штаб флота поступило донесение с Ча-14 о выходе из Ботнического залива нового конвоя из 18 транспортов в сопровождении тральщиков и катеров. Позднее выяснилось, что немцы перебрасывали 167-ю пехотную дивизию. Несколько позже, с подлодки, стоящей в завесе у Готланда, зафиксировано прохождение конвоя из 12 десантных паромов и трех тральщиков, Крейтеры Кельн и Нюрнберг, с двумя миноносцами, форсированным ходом пошли от залива Тагалахт навстречу конвою транспортов. Экстраполяция курсов и скоростей конвоя позволила штабу флота сделать вывод, что и на этот раз целью десантной операции будет остров Сарима. С девятнадцати часов по конвою транспортов... начала наносить удары дальняя авиация Всего к ударам было привлечено девять полков дальней авиации, дислоцированных в полосе Прибалтийского и Западного фронтов. Это была первая за все время войны операция дальней авиации, проведенная в дневное время. Полки подходили к Таллину, где к ним присоединялись звенья флотских бомбардировщиков, выводившие полки на цель. Бомбометание проводились с высоты... шесть половиной тысяч метров, полковыми залпами из строя колонн на девяток. На такой высоте противодействие оказывали только зенитные пушки крейсеров, всего 12 стволов калибра 88 миллиметров, что не обеспечивало достаточной плотности зенитного огня. При таком способе бомбометания бомбовый ковер накрывал полосу шириной 1200 метров и длиной 2800 метров. Загрузка бомбардировщиков 100-килограммовыми и фугасными бомбами обеспечивала среднюю плотность поражения в одну бомбу на гектар площади. Большая ширина зоны поражения делала бессмысленными маневры уклонения, которые пытались совершать транспорты и корабли. Попадание одной 100-килограммовой бомбы, как правило, хватало для потопления или, по крайней мере, обездвиживания транспорта водоизмещением в 2-3 тысячи тонн. К 23 часам, когда отбомбился последний полк, в строю конвоя осталось пять транспортов, два крейсера, два миноносца и два тральщика. Были потоплены восемь транспортов, еще пять транспортов и два тральщика. Потеряли ход. Затем все они были потоплены следовавшими за конвоем подводными лодками из завесы у Готланда. В 21.30... Был нанесен массированный воздушный удар по линкору «Тирпиц». В атаке участвовали два полка пикирующих бомбардировщиков и полк торпедоносцев. От Таллина полки пикировщиков, не имевших опыта поиска морских целей, лидировали торпедоносцы. Сопровождающие бомбардировщики полки-стребителей разогнал эскадрилью прикрытие эскадры. В 21.30 по команде, руководившего на командира полка торпедоносцев подполковника Шумского, 25 торпедоносцев и 32 пикировщика Р-2 и П-2 одновременно со всех направлений атаковали линкор. Их встретили огнем 64 орудия кораблей калибром от 20 до 380 мм. Основное внимание зенитчики уделили торпедоносцам. Им удалось сбить четыре торпедоносца и два пикировщика. Линкор получил четыре торпеды и не менее девяти попаданий бомб. Звено разведчиков МБР-2, сопровождавший линкор в отдалении, сообщило, что после налета линкор двинулся к шведскому берегу ходом не более десяти узлов, имея на борту три крупных очага пожара с креном на правый борт. В двадцать часа. отряд легких сил Балфлота в составе двух легких крейсеров и трех дивизионов эскадренных миноносцев, всего 13 вымпелов, под командованием командира отряда легких сил контрадмирала Дразда, Дрозда атаковал патрулировавший выход из Иребенского пролива отряд немецких кораблей, карманный линкор «Адмирал Шеер» и два эскадренных миноносца. Артиллерийский бой проходил на дистанции 80-120 кабельтовых. и продолжался до полуночи. Торпедной атакой линкор был потоплен. Крейсер Киров и эскадренный миноносец сторожевой получили значительные повреждения и вернулись в Рижский залив. Эсминец гордый затонул. Дивизион лидеров эсминцев капитана второго ранга Петунина, воспользовавшись тем, что немецкие корабли были связаны боем, оторвался от противника и двинулся на перехват конвоя. К моменту подхода наших эсминцев к заливу Тагалахт транспорт уже втянулись в залив. Эсминцы были обстреляны немецкими легкими крейсерами и после короткой перестрелки отошли. В 4.40 подлодка «Ща 27 старшего лейтенанта Травкина оказалась в выгодной позиции восьми кабельтовых, отманеврировавшая на подходах к бухте Тагалахт крейсера Нюрнберг. Подводники свои шансы не упустили. Получив попадание в левый борт, крейсер малым ходом пошел на северо-запад. В заливе Тагалахт транспорты и десантные баржи попали под обстрел полевой артиллерии двух наших дивизий. Немецкие крейсеры были заняты перестрелкой с нашими эсминцами и не имели возможности подавить полевую артиллерию. В итоге все пять транспортов загорелись и выбросились на мель. Всего противнику удалось высадить на берег чуть больше стрелкового полка. Остальные части 167-й пехотной дивизии нашли свою смерть на дне Балтийского моря. В 040 немцы высадили парашютный десант в составе одного полка на аэродроме Лези. Им удалось захватить ВПП и уничтожить большую часть самолетов-истребителей. Одновременно... На аэродроме Когула был высажен с планеров еще один десантный полк. Генерал Берзарин отдал приказ направить в лези три стрелковых батальона из 184-й СД, высадившихся на юго-восточном побережье Саары-Ма. Два батальона, высадившиеся в порту Кури-Сары, были направлены в Когулу. Утром высадившиеся десантники были окружены подошедшими батальонами. Переброска на Носарема подразделений 184-й СД продолжалась весь день 23 июля. К концу дня дивизия была переброшена полностью. Наши войска на острове получили значительный перевес в силах над десантами противника. К концу дня все захваченные противником плацдармы были надежно блокированы. Войска приступили к уничтожению десантов. Утром 23 июля торпедоносцами и пикировщиками был нанесен бассированный авиационный удар по тяжелому крейсеру Люцов. Получив три попадания торпедами и не менее десяти попаданий бомбами, крейсер затонул. Фон Фридебург вынужден был отвести все свои уцелевшие тяжелые корабли в германские воды. Балтийский флот не позволил Крикс-Марине захватить господство на море. Командование Вермахта утратило возможность наращивать свою группировку на Сарыма и снабжать окруженную четвертую танковую группу. 24 и 25 июля десанты в лезе и Васте, примассированы поддержкой фронтовой авиации, были уничтожены. Десантники, высадившиеся в Когуле, сумели прорваться на север. и соединились с десантом на полуострове Хунцорт. Из кольца сумели вырваться около полутора тысяч человек. Две с половиной тысячи десантников были взяты в плен. Девять тысяч были уничтожены. Плацдармы на берегах залива Тагалахт были плотно блокированы нашими войсками. Понеся большие потери в корабельном составе и силах десантных частей, Германское командование отказалось от продолжения десантной операции. Для снабжения блокированных плацидармов в дальнейшем использовались ночные рейды миноносцев, эсминцев и подводных лодок. Через месяц, 26 августа, противник эвакуировал на кораблях немногих уцелевших десантников. Безвозвратные немецкие потери в этой операции в живой силе составили 31 тысячу человек. Авиация противника потеряла 63 самолета. Были потоплены тяжелые крейсеры «Адмирал Шейер» и «Лютцов», броненосец «Шлезиген», 3 миноносца, 7 тральщиков, 5 катеров, 26 десантных паромов и 16 транспортов. Получили значительные повреждения и были надолго выведены из строя линкор «Тирпиц», броненосец Шлезинген, Гольштейн. легкий крейсер Нюрнберг, два свинца, четыре тральщика. Гитлер сделал вывод, что использовать тяжелые корабли в такой тесной акватории, как Балтийское море, можно только предварительно, обеспечив себе господство в воздухе. Наши потери составили 2800 человек убитыми и 7200 ранеными. Балтфлот потерял два свинца, четыре подводные лодки, восемь катеров, три береговые батареи и сорок восемь самолетов. Получили значительные повреждения два легких крейсера, шесть эсминцев, два сторожейка. Войска Прибалтийского фронта и Балтийский флот сохранили за собой контроль над Маадзунским архипелагом и Рижским заливом. Примечание. В нашей реальности гарнизон Маадзунских островов Начистывал 24 тысячи человек при 142 орудиях и 795 пулеметах. На островах базировалось 6 эсминцев, 2 сторожевика, 17 тральщиков, много катеров. На острова были захвачены вермахтом в период с 7 сентября по 22 октября 1941 года десантом с материка. Эвакуировать с архипелага Удалось немногим более тысячи человек. Конец примечания. Балтийский флот и его авиация завоевали господство на Балтике. Другие крупные корабли «Крикс-Марине», линкоры «Шарнхорст» и «Гнезенау», тяжелый крейсер «Принц-Ойген» базировались во Франции в Бресте. Переброска их на Балтику через контролируемый английским флотом моря была весьма рискованным делом. От автора. Большие потери Вермахта и крик марины в десантной операции вызваны значительным превосходством красной армии и ВМФ в самолетах. Помимо почти двухкратного численного превосходства наши ВВС, имели в сравнении с Люфтваффе значительно меньшее подлетное время от аэродрома базирования до района боевых действий. Немецкие ВВС вынуждены были действовать с аэродромов в западной части Латвии и Финляндии. По требованию финского правительства, синских аэродромов самолеты пятого Воздушного флота вынуждены были вылетать через акваторию Ботнического залива, что еще больше удлиняло подлетное время. В итоге над районами боевых действий нашей ВВС имели трех-четырехкратное количественное превосходство. В реале В аналогичных условиях во время критской десантной операции 1941 года Люфтваффе нанесло серьезное поражение английскому флоту, пытавшемуся противодействовать высадке немецкого морского десанта. Немецкая авиация сумела утопить три английских крейсера, шесть эсминцев и более двадцати вспомогательных судов. Кроме того, получили тяжелые повреждения три английских линкора. Один авианосец, шесть крейсеров и семь эсминцев. Другой похожей операцией в нашей реальности был так называемый «Таллинский переход» Балтийского флота, проводившийся 28-30 августа 1941 года. В этой операции КБФ эвакуировал из окруженного Таллин в Ленинград свои корабли, воинские части и гражданский персонал. Эвакуация происходила в условиях полного господства противника в воздухе и высокой плотности минных полей. Оба берега Финского залива были заняты противником. В прорыве участвовали 153 боевых корабля, 75 транспортов и вспомогательных судов. Погибли 20 кораблей, 13%, и 40 транспортов, 53%. Более или менее крупные транспорты погибли все. Примерно из 30 тысяч принятых на борт красноармейцев и гражданского населения в Ленинград прибыли 12 200 человек 40%. Контр-адмирал Дрост План операции «Титан» был разработан штабом КБФ менее чем за 12 часов. На закате дня отряд легких сил Балтфлота в составе легких крейсеров Киров и Максим Горький в сопровождении трех дивизионов эсминцев и лидеров под командованием контр-адмирала Дрозда прошел вдоль северного берега Ирбинского пролива по заранее протраленному и обвешкованному фарватеру. В 22 часа, когда солнце уже скрылось за горизонтом, головные корабли колонны вышли из минного поля на морской простор. По данным морских разведчиков, выход из Ирбенского пролива патрулировали карманный линкор, он же тяжелый крейсер адмирал Шейер и два сминца. Шейер ходил по дуге длиной 12 миль вдоль западного берега полуострова Сирве. не приближаясь к береговой батарее в Рахусте, расположенной на северном мысу полуострова. 130-мм орудия батареи могли доставить немцам серьезные неприятности. В то же время линкор контролировал наиболее вероятную траекторию прорыва кораблей Балкфлота из Рижского залива к бухте Тагалахт. Эсминцы ходили южнее, патрулируя в 16 милях западней узости пролива. Один из них ходил на траверсе северной половины пролива, а другой на траверсе его южной половины. На южной оконечности полуострова Сырвия располагалась башенная трехорудийная батарея калибра 180 мм, смертельно опасная для свинцев. Ближе 12 миль к ней они не подходили. Первые дивизионы свинцев типа «семерки» из четырех вымпелов, «Гордый», «Гневный», «Грозящий» и «Сметливый», под командованием капитана второго ранга Слаухина, шедший во главе колонны, сразу дал полный ход и разделился на пары. «Гневный» и «Гордый» двинулись на юго-запад, где патрулировал перед горловиной пролива немецкий эсминец. «Гордый» под «Брейдовымпелом комдивизиона», И Светливый повернули на северо-запад, где патрулировал второй вражеский эсминец. За эсминцами в море вышли крейсеры, сразу дали полный тридцати узловой ход и двинулись на запад, в открытое море. В кельватор за ними пошел второй дивизион эсминцев типа Семерки из пяти вымпелов, стрегущий, стойкий и сильный, сторожевой и сердитый. под командованием капитана второго ранга Абашвили. Контрадмирал Дрост держал свой вымпел на головном крейсере Максим Горький, флагмане отряда легких сил. С немецкого эсминца заметили отряд кораблей еще в минных полях. Хотя солнце уже зашло, алая вечерняя заря в северо-западной части горизонта давала вполне достаточно света. Получив сообщение со эсминца, Шейр развернулся. и полным ходом пошел на юг, к Ерминскому проливу. Ветер к вечеру совершенно стих, море успокоилось, лишь легкая зыбь слабо колыхала морскую гладь, не мешая ей отражать безоблачное небо и появляющиеся на нем звезды. Немецкие свинцы трезво оценив обстановку, бросились на утек. Тот, то был южнее, рванул в открытое море, на юго-запад. Гневный и гордый висели у него на хвосте в 14 милях и пытались сократить дистанцию. Северный эсминец поспешил убраться под крыло к старшему коллеге Шейеру. Пройдя 20 миль по прямой, крейсеры стали постепенно отклоняться вправо. Шейер находился в 12 милях к северу от них. Лан предусматривал, что крейсеры и эсминцы второго дивизиона Используя свое превосходство в скорости над шеером, 36 узлов против 26, опишут стомильную дугу вокруг западного берега Сарыма, оторвутся от преследования и выйдут с северо-запада к бухте Тагалакт, опередив линкор. При этом два легких крейсера немцев вынуждены будут пойти навстречу отряду. В это время два лидера Смитцев, Ленинград и Минск, Выйдя из Ирбинского пролива на час позже основных сил, раскочат на своей полной 43-х узловой скорости вдоль берега Сарема в бухте Тагалахт и устроят в ней торпедами и пушками погром транспортом и десантным паромом. В 23 часа основные силы Олца и Шейер двигались по двум дугам разного радиуса параллельными курсами, В 14 милях друг от друга. Мощно гудели турбины кораблей, напряженно вибрировали палубы. Новейшие крейсеры и эсминцы стремительно резали водную гладь, разваливая форштевнями крутые водяные пласты. Хотя шеер двигался по более короткой, внутренней дуге, отряд быстро нагонял его. Через четверть часа крейсеры поравнялись с шеером, совсем стемнело, Дистанция составляла 11 миль. Повесив средним калибром осветительные снаряды над колонной советских кораблей, Шеер открыл огонь главным калибром. Валентин Петрович Дросс знал, что максимальная дальность 11-дюймовых орудий Шеера составляет 22 мили, но никак не ожидал, что его огонь на 11 милях будет таким точным. Уже третий пристрелочный снаряд Артиллеристы Шейера положили всего в Кабельтове от борта Горького. Бронирование крейсера, рассчитанное на борьбу с кораблями и одноклассниками, против 300-килограммовых снарядов линкора, никак не играло. Даже одно попадание могло стать фатальным. Адмирал приказал командиру крейсера Коперангу Сухорухову взять левее, разорвать дистанцию до 15 миль. и начать противоартиллерийское маневрирование. Увеличив дистанцию до линкора, Горький ставлек на курс, периодически совершая коордонаты с целью сбить пристрелку шееру. Командир БЧ-2 КАП-3 Дубнев получил приказ начать пристрелку. Главный калибр Кирова и Горького 180 мм мог стрелять до 20 миль. Но на практике, даже на учениях дальше 12 миль, артиллеристы крейсеров «Балфлота» раньше не стреляли. Условия были практически идеальными, качка отсутствовала. Видимость кораблей в белом свете осветительных снарядов тоже была великолепной. Добившись пятым выстрелом близкого накрытия, Дубнев передал данные по дистанции до цели на все корабли отряда. Чтобы не путать свои всплески с чужими, корабли стреляли поочередно, с временным интервалом между сериями выстрелов по 30 секунд и по 5 секунд между выстрелами. Каждые полминуты вокруг линкора возникалась серия всплесков. Два высоких, от снарядов крейсеров, и пять пониже, от 130-косминцев. Каждый корабль корректировал стрельбу индивидуально. по причине большого рассеяния снарядов попасть шеер на таком расстоянии можно было только по счастливому случаю но нервы пощекотать немцам безусловно стоило своей цели эта стрельба достигла шеер тоже начал совершать коордонаты выходя из под накрытий что заметно снизило точность его стрельбы немецкий свинец пристроился в кильвитор линкору и сбросил скорость Городы и Светливый, сблизившись с ним на 10 миль в строю перенга, открыли огонь из носовых орудий. Фашист сначала отвечал из двух кормовых дюймовок, затем решил, что два орудия против четырех хорошим аргументом не являются, увеличил ход и занял позицию на правом траверсе линкора, чтобы подключить к делу его средний калибр. Городы и Светливый... В ответ перешли на левую раковину шеера. Теперь по ним могли стрелять только кормовая шестидюймовка левого борта линкора и два кормовых орудия свинца. Оценив выгоды позиции, занятой семерками, Солоухина, Дрозд направил им в помощь два концевых свинца дивизиона Абашили. Самому Абашвили он приказал с тремя свинцами выйти вперед, занять позиции в девяти милях перед шеером, и обстреливать его с носа продольным огнем. Стрегущий, стойкий и сильный рванулись вперед. Сторожевой и сердитый, пристроившись к перенгу эсминцев Салухина, тоже открыли огонь по линкору, простреливая его продольным огнем с кормы. Гордый и светливый сосредоточили огонь на эсминце. Тот в ответ продвинулся на милю вперед, выйдя на правый крамбол линкора. Дистанцию до него увеличилась до 12 миль. Гордый начал снова обстреливать линкор. Теперь эсминцы колотили его в шесть стволов, а с шея им отвечала только одна шестидюймовка. После войны стало известно, что карманные линкоры проекта «Дойчланд» не имели отдельной системы управления огнем среднего калибра, то есть... В дюймовки либо наводились по данным системы управления главным калибром, либо стреляли автономно. При автономной стрельбе их точность, естественно, падала. Хотя вероятность попадания с маневрирующих эсминцев по маневрирующему линкору была минимальной, Снаряды эсминцы не экономили, и малая вероятность, помноженная на несколько сотен выстрелов, Дала результат. Начались попадания по линкору. Вскоре на корме линкора возник пожар. Броневой пояс линкора, 130-мм снаряды эсминцев не пробивали, но вполне успешно разносили надстройки. Один из снарядов весьма удачно попал в левую кормовую башню среднего калибра, имевшую чисто символическое бронирование в 10 мм. Отвечает на огонь эсминцев. Линкору стало нечем. По команде немецкого флагмана эсминец перешел на его правую раковину, развернулся бортом и открыл огонь по дивизиону Солоухина всеми четырьмя орудиями с дистанции девять миль. Светливый и немец обменялись попаданиями, чтобы уравнять шансы к обстрелу наглого фашиста, ком дивизиона снова подключил гордый Командир дивизиона лидеров КАП-2 Петунин донес по радио, что на подходе к Тагалахту лидеры были обнаружены немецкими крейсерами и обстреляны. Дивизион вынужден был развернуться и отойти Маристия. Адмирал Дрозд понял, что немецкие крейсера Кельн и Нюрнберг не поддались на задуманную штабом провокацию и остались на позиции у входа в бухту. Обдумав, Создавшуюся ситуацию, Валентин Петрович решил обострить бой и попытаться разделаться с тяжелым крейсером, поскольку легкие крейсеры противника к Шееру не присоединились. Крейсеры Олса довернули вправо, сокращая дистанцию до 11 миль. Провокация закончилась. Драку пришлось вести всерьез. Горький, избегая попаданий чемоданов с Шеера, шел практически змейкой постоянно меняя дистанцию его девять сто восемьдесяток трехорудийными залпами молотили по шееру вызывая огонь на себя хотя точность его собственной стрельбы конечно упала все шесть одиндцати главного калибра линкора работали по идущему головным горькому очевидно немец хотел выбить из боя флагмана зато киров шел по линейке не маневрируя, и имел идеальные условия для стрельбы. Командир командно-дальномерного поста Горького Каплей Туманов, глядя в визир центральной наводки, насчитал шесть попаданий главного калибра Шеер, хотя эти попадания были заслугой артиллеристов Кирова. Эсмирцы отметились уже десятком попаданий в корму и тремя попаданиями в носовую часть линкора. На нем уже полыхали четыре очага пожаров. Командир шейра очевидно, обиделся. Кормовая башня линкора перенесла огонь на Киров. По закону подлости уже третий выстрел, прежде чем командир Кирова среагировал и начал маневрировать. Попал в цель. Трехсот-килограммовый чемодан. Пробил главный броневой пояс крейсера выше ватерлинии по мидарю. и взорвался в переднем котельном отсеке. Три из шести паровых котлов вышли из строя. Скорость корабля упала до двадцати узлов. Заметивший это командир линкора, капитан первого ранга Мэтсон Болкен, решил, что судьба предоставляет ему шанс повернуть вспять неудачно начавшийся бой. Обидно было командиру мощного тяжелого крейсера, почти линкора, терпеть поражение от и мелких советских кораблей. Немецкий обрезал линкор резко повернул влево и пошел на добивание подранка, сокращая дистанцию до верной. По команде адмирала поврежденный Киров тоже повернул влево, препятствуя сокращению дистанции. Получив доклад с Кирова о характере повреждений, Дрозд раздумывал недолго. Отдавать Киров на растерзание немцу... И проиграть столь удачно начавшийся бой было бы верхом идиотизма. Да и на карьере адмирала это, сказалось бы, весьма негативно. Вплоть до разжалования бредовые красноармейцы, а то и расстрела. Командующий отрядом легких сил Батфлота скомандовал всем кораблям звездная торпедная атака. Эсминцы Абашвили развернулись все вдруг на сто семьдесят градусов, Горкий повернул вправо на 90, даже поврежденный Киров тоже развернулся на шеер. Машинные команды кораблей поддерживали максимальное давление пара в котлах, поэтому все семь эсминцев и легкий крейсер быстро дали самый полный ход. Четыре эсминца с юга и три эсминца с севера, развернувшись двумя беерами, развив максимальный темп стрельбы из засовых орудий, Ринулись с двух бортов на неприятельский линкор. Горький, непрерывно стреляя из двух носовых башен, шел на Шеер в лоб. Оставший от него Киров тоже вносил свою репту. Котлотурбинные силовые установки крейсеров и дизеля линкора работали на полную мощность. Скорость сближения Кирова и Шеера достигла 72 узлов. или 130 километров в час, превосходя скорость легкового автомобиля на отличном асфальтированном шоссе. Разделяющие их расстояние они должны были пройти за 10 минут. К этому времени из восьми 6 клинкора три уже были выбиты. Оставшихся пяти для противодействия семи атакующим эсминцам было совершенно недостаточно. Досовая башня... Главного калибра шеера развернулась на группу Обашвили, а кормовая — на группу Солоухина. Эсминцы шли противоартилрийским зигзагом, петляя между огромными столбами морской воды, вздымаемыми падением осколочных 1 дюймовых снарядов. Немецкий эсминец, как выяснилось позднее Z-25, пошел на перерез в группе Солоухина, часто стреляя из всех орудий. Вскоре. Стремительно сокращающееся расстояние позволило подключить к делу расчеты зенитных пушек. На швере к этому времени уцелело 4 105-мм, на кораблях «Олса» 7 100-мм и 11 3 дюймовок. Их расчеты развили максимальную скорострельность. Совершенно необстреливаемый горький, стремительно сближаясь с линкором на встречных курсах, колотил в него из всех шести стволов на своих башен. кап Дубнев, сидя глубоко в недрах корабля, в вертящемся кресле, закрытом со всех сторон несколькими слоями брони по управления стрельбой главного калибра, контролировал работу центрального автомата стрельбы. Циферки на бешено вращающемся барабанчике табло, отсчитывающей дистанцию до цели в метрах, вырабатываемую дальномером, слились в одну белую полоску. Барбанщик, отсчитывающий десятки метров, тоже быстро крутился, делая обороты в две секунды. Зато счетчики, и угла места, стояли-кавкопанные. Корабли несли друг на друга по прямой, как разъяренные кабаны. Стрелять в таких условиях Дубневу за всю его долгую карьеру еще не приходилось. в деталях представляя себе работу электромеханических преобразователей и приводов дальномера и ЦАС, дубрев предположил что они запаздывают относительно реального положения дел в этом случае наведенные под данным цас орудия будут давать перелеты пихнув кулаком в бок сидящего рядом старшину связиста и ткнув указательным пальцем вперед затем палец прямо вверх приказал соединить себя с первой на своей башне. Командиру расчета башни приказал снизить угол возвышения стволов на одно деление угломера относительно данных ЦАС. Командиру второй башни приказал снизить угол на два деления. За время сближения артиллеристы Горького вколотили в шеер не менее полутора десятков бронебойных снарядов весом в центр каждый. Один из них попал в левый борт на своей башне главного калибра и пробил сто миллиметровую бронеплиту. Четыре килограмма тротила, рванув в замкнутом пространстве, вызвали детонацию картузов пороха, поданных к орудиям. Мощный взрыв превратил весь расчет и все оборудование башни в мешанину осколков металла и обугленных кусков человеческой плоти. Длинные языки пламени, вырвавшиеся изо всех отверстий башни, были хорошо видны с крейсера и эсминцев. Другой снаряд уводил в лоб боевой рубки, броню не пробил, но контузил весь находившийся в ней комсостав корабля. Тяжелый крейсер на несколько минут остался без управления. Горький стремительно проскочил на контркурсе в пяти кабельтовых слева от линкора Выпустив в упор три торпеды, две из них поразили немцев в правый борт, еще через четыре минуты по линкору с полутора миль отстрелялись три эсминца группы Абашвили. Все они получили один-два шестидюймовых снаряда, не причинивших им фатальных повреждений. Благодаря счастливому выстрелу с Горького, главный калибр Шеера по ним с малой дистанции не стрелял. Из девяти выпущенных эсминцами торпед три попали в цель, опять же, в правый борт. Кормовая башня главного калибра шеера успела натворить дел. Гордый на дистанции пять миль получил снаряд «Форштевень» на уровне ватерлинии. Взорвавшийся фугас проделал огромную дыру в обшивке и вынес с поперечной переборки двух носовых отсеков. Ворвавшийся в корпус Под большим напором вода заполнила носовую часть корабля, выдавив еще одну переборку. Эсмирец зарылся носом в воду и стал быстро тонуть. Когда до линкора оставалось три мили, фугасный чемодан в первую носовую башню получил и сторожевой. Обе носовые башни вылетели за борт. Всю переднюю часть надстройки разворотила. В этот момент шер Получил в борт две торпеды от Горького. От сотрясения вышли из строя приборы управления стрельбой. Дальнейший огонь башни был неэффективен. Сердитый и светливый получили по паре шести дюймовых попаданий, но успешно отстрелялись, не обращая внимания на огонь немецкого эсминца, пытавшегося отвлечь их на себя. Две торпеды из шести попали в цель. Адмирал Шейер полностью прекратил огонь. стал быстро погружаться, заваливаясь на правый борт. Проскочивший на запад немецкий эсминец, оставшись в одиночку против семи кораблей, предпочел не испытывать судьбу и ретировался. Ему вслед постреляли, но преследовать не стали. Адмирал Дрозд ожидал реакции двух немецких легких крейсеров. Однако вскоре комдив лидеров донес, что немцы остались у бухты Тагалахт. Дрозд сделал вывод, что они имеют жесткий приказ прикрывать высадку десанта. Имея на руках тяжело поврежденные Киров и сторожевой, адмирал решил не лезть в драку с двумя немецкими крейсерами, тем более что по нескольку попаданий снарядов разных калибров получили все корабли, кроме счастливчика Горького. Размена сминца на линкор... Более чем удачный результат боя. Однако, главную задачу, поставленную командованием, разгром транспортного конвоя, Олс не выполнил. Подобрав из воды моряков, затонувших Гордова и Шеера, корабли Олса двинулись ко входу в Ирбинский пролив. Из экипажа Гордова спасло 62 человека, в том числе и его командир, капитан лейтенант Фанасьев. Кирову и Сторожевому предстоял серьезный доковый ремонт. Примечание В реальной истории капитан лейтенант Афанасьев в начале войны командовал свинцем Ленин, стоявшим на ремонте в Либаве вместе с пятью подводными лодками. Уже 24 июня немецкие войска трезали Либаву. Афанасьев, как старшей группы ремонтируемых кораблей, приказал взорвать не имеющие хода корабли, чтобы они не достались противнику. 25 июня корабли были подорваны. Утром 27 июня противник захватил Либаву. Впоследствии за этот приказ Афанасьев был расстрелян по обвинению в паникерстве. Командир базы Клевенский, не решившийся отдать этот совершенно логичный приказ, как ни странно, не пострадал. В Ребавской военно-морской базе КБФ потерял пять кораблей, 15 тысяч тонн горючего, 146 торпед, половиной тысячи мин, три тысячи глубинных бомб, 51 трал и массу другого имущества. Размещение таких крупных материально-технических запасов в передовой базе, расположенной в непосредственной близости к границе, свидетельствует по мнению автора о наступательных задачах, поставленных перед войной КБФ командованием. В альтернативной истории в Либавской базе размещался только дивизион пограничных катеров. Конец примечания. Охота на Тирпиц 51-й морской торпедоносный авиаполк Единственный в авиации балфлота командование берегло. С 22 июня полк летал звеньями на свободную охоту. За месяц удалось утопить три небольших транспорта, один минный заградитель. В задании не вернулись два экипажа. За все время войны полк только три раза был использован по-крупному. 17 июля в полном составе атаковали эскадру из двух карманных линкоров в сопровождении четырех эсминцев. Зенитный огонь эскадр был ужасающим. Торпеды пришлось сбрасывать с большого расстояния. Полк потерял три экипажа, но не добился успеха. Вечером того же дня полку удалось расквитаться с немцами. Утопили легкий крейсер «Эмден» и повредили крейсер «Лейпциг». Потеряли один экипаж. 22 июля полк опять в полном составе атаковал большой конвой транспортов, имевший сильный эскорт из боевых кораблей. Зенитный огонь был в этот раз еще сильнее, чем 17 числа. Удалось утопить один транспорт и один тральщик. Опять потеряли три самолета. Зато на следующий день полк успешно атаковал у зарива Тагалахт два броненосца. К моменту атаки броненосцы уже были сильно избиты береговой артиллерией и летчиками-штурмовиками и потеряли большую часть зенитной артиллерии. К тому же один из кораблей был неподвижен. Однако броненосцы прикрывали своей артиллерией тральщики и миноносцы сопровождения. Было и воздушное прикрытие. Не обращая внимания на зенитки эскорта и истребителей прикрытия, Обозленные потерями летчики держали боевой курс до последнего. Торпеды сбрасывали, что называется, наверняка. На этот раз полку удалось утопить один броненосец и повредить двумя торпедами другой. Потеряли три самолета. Тем не менее, настроение летчиков в полку резко поднялось. «Броненосец — это вам не транспорт. Тринадцать тысяч тонн водоизмещения». одного экипажа под тысячу человек. В середине дня 23 июля командир полка подполковник Шумский получил из штаба ВВС флота шифровку с приказом нанести удар по новейшему немецкому линкору «Тирпиц», который в сопровождении двух миноносцев крейсировал у входа в Финский залив. Линкор был не чета утопленному броненосцу. По секретным разведданным имевшимся в первом отделе «Тирпец» стянул на 40 тысяч тонн водоизмещения, имел две с половиной тысячи человек экипажа и полсотни зенитных стволов, и это, не считая артиллерии и миноносцев, еще с десяток стволов. Противник более чем серьезный. Имелась и хорошая новость. Командование ВВС сделало вывод из неудач, имевших место 17 и 22 июля. Атаку на терпец должны были поддержать два полка фронтовых пикирующих бомбардировщиков. Сложность выполнения задачи заключалась в том, что армейские летчики не имели опыта действий над морем вне видимости берегов и вполне могли не найти цель. По плану, разработанному в штабе ВВС флота, Все три полка должны были встретиться в заданное время в воздухе над островом Воромси в устье Финского залива. Далее на цель сухопутных летчиков выводили торпедоносцы. Прикрытие должны были осуществлять флотские истребители с аэродрома на острове Хиюма. В шифровке сообщалась частота и позывные для связи со всеми командирами авиаполков, принимающими участие в операции. Командиром сводной авиагруппы назначался Шумский. Тирпиц постоянно посыли морские разведчики МБР-2. Тихоходные гидросамолеты наблюдали за линкором с большого расстояния, порядка 12-15 километров, чтобы не быть замеченными истребителями прикрытия. Данные о курсе и месте линкора каждые 20 минут разведчики докладывали в штаб. Служал их волну и экипаж Шумского. В 21.00 строго по плану полк торпедоносцев в составе 25 машин Ил-4Т вышел к острову Вормси и стал ходить по кругу диаметром 15 километров примерно по периметру острова. Спустя шесть минут подошел 214-й баб майора Евдокина в составе 14 пикирующих бомбардировщиков АР-2 Еще через пять минут подошли шестнадцать ишаков двадцать восьмого морского яб майора Сидельникова. По плану истребители должны были подойти на точку сбора последними. Запаздывал сто шестнадцатый баб. Подождав до двадцати одного девятнадцати, Шумский разорвал круг и повел свой полк на цель. Следом полковой колонной троек пристроились пикировщики. Истребители вышли вперед. Ждать дольше было опасно. Бомберы, конечно, могли кружить и дольше, но истребители вырабатывали топливо из подвесных баков, тем самым сокращая время пребывания над целью. Появиться над терпицем без истребительного прикрытия Шумовскому совершенно не улыбалось. К счастью, пока бомбардировщики размыкали круг и выстраивались в колонну, на горизонте показались и отставшие самолеты, 116-го полка, о чем его командир-майор Степутенков громогласно заявил в эфире. «Эй, парни, а вы что, без нас собрались этого немца общипывать?» Позднее выяснилось, что полк отклонился от маршрута к востоку, вышел на берег Финского залива, затем, не обнаружив перед собой острова Вормси, повернул влево и успел увидеть уходящую колонну. Степутенков смог выставить в дело 19 самолетов П-2. Шумский приказал сбросить скорость, чтобы отставшие смогли присоединиться, не форсируя двигателей и не пережигая топлива, хотя скоростные П-2 и так смогли бы догнать колонну. В 21.33 шедшие впереди широкоцепь истребителей заметили Тирпиц. Огромный линкор шел с северо-востока встречным курсом. Кучевая облачность, закрывшая было небо в середине дня, к вечеру почти рассеялась. Отдельные оставшиеся облачка практически не мешали обзору. Два миноносца шли перед линкором в строй пелинга. Над ними крутилась восьмерка истребителей прикрытия. Наши И-16 сбросили подвесные баки, дали полный газ двигателем и пошли навстречу немцам. Шомский. Приказал полкам перестроиться в отдельные колонны и занять свои эшелоны. Торпедоносцы начали снижаться до 500 метров, Р-2 остались на четырех тысячах, а пешки поднялись на 5 тысяч. По приказу Шумского, каждый полк замкнул вокруг линкора круг радиусом девять тысяч метров вне досягаемости его зениток. Как и было заранее условлено, полк Сидельникова крутился по часовой стрелке, а торпедоносцы и пешки против часовой пятьдесят восемь бомбардировщиков закрутили смертельную трехъярусную карусель вокруг кораблей шумский злорадно ухмыльнулся представив себе как у немецких защиков глаза начинают разъезжаться в разные стороны в безуспешной попытке уследить за таким количеством самолетов да усмехнулся про себя шумский 17 семнадцатого числа немцы нас общипали, а теперь мы их общипаем. Ишаки тем временем оттесняли немцев в сторону от кораблей. Четыре самолета уже падали в море, прочертив небо дымными полосами. К сожалению, с такого расстояния было не понять, чьи они. Всем внимание! Атакуем все одновременно со всех направлений по моей команде. На целью старайтесь не столкнуться, будет тесно. подал команду командиром полков Шумский. Они продублировали команду своим экипажам. Линкор набрал полный ход. Даже с такого расстояния были видны огромные пласты воды, разваливаемые форштевлем линкора. Клубок дерущихся истребителей тем временем вывалился за пределы круга бомбардировщиков. Истребители оттягивали немцев к северо-востоку. Некоторые борт-стрелки не утерпели и выпустили одну-две очереди по немецким самолетам. Выбрав момент, когда его самолет оказался к западу от линкора, Шумский прокричал: Всем внимание! Атака! По расчету Шумского, после доворота вправо, самолет окажется точно против солнца относительно линкора. Такое решение было продиктовано отнюдь не стремлением понизить. вероятность поражения своего самолета. Как руководитель операции, согласно действующим наставлениям, Шумский вообще не должен был принимать участие в атаке, а оставаясь на удалении, координировать действия экипажей и оценивать результаты атаки. Он сам, однако, считал, что самый опытный экипаж полка имеет наибольшую вероятность поражения целей, и только поэтому должен иметь наилучшие условия для атаки. Подсвеченный низко стоящим над горизонтом солнцем силуэт линкора был прекрасно виден, несмотря на камуфляжную раскраску. Корабль поржал воображение. Многоярусная громада надстройки, казалось, вздымалась вровень с самолетом. Миноносцы уже перестроились, заряв место на крамбалах линкора. Примечание. На крамбле, спереди и сбоку от корабля. Конец примечания. Очевидно, их капитаны готовились принять на себя торпеды, адресованные линкору. Низкие силуэты миноносцев терялись рядом с громадой линейного корабля. Бомбардировщики и торпедоносцы все вдруг развернулись к центру круга, в котором находился линкор, и по радиусам устремились к цели. Хотя команда была дана всем экипажам одновременно, выход на цель оказался разнесен по времени почти на две минуты. Торпедоносцы, оказавшиеся строго по носу или строго по корме корабля, вынуждены были маневрировать перед выходом на боевой курс, чтобы обеспечить угол атаки хотя бы в 30 градусов. Атаковать торпедами строго по курсу линкора или строго навстречу ему было вполне бессмысленно. так как в этом случае вероятность поражения корабля устремляется к нулю. Пикировщикам, наоборот, выгодна атака на острых курсовых углах, так как вероятность поражения корабля бомбой максимальна, если атаковать вдоль оси корабля. Поэтому бомберы, оказавшиеся в момент подачи команды на траверсах корабля, тоже маневрировали, чтобы выйти на более выгодные курсовые углы. Торпедоносцы... После доброта снизились добреющего. Бреющего. Пикировщики, сблизившись до двух-трех километров, свалились в крутое пике, поливая стройкой линкора из курсовых пулеметов. По соглашению командиров полков, пешки пикировали почти вертикально, а архангельские более полого. Классическая звездная атака. В исполнении такого количества самолетов тактический прием, неотбиваемый в принципе. Впрочем, немецкие моряки свое дело знали туго и сдаваться не собирались. Двенадцать башенных шестидюймового клинкора били осколочными по поверхности воды по курсу торпедоносцев. Даже громадные орудия главного калибра успели дать по одному выстрелу. Огромные столбы воды встали перед самолетами. Тарин из торпедоносцев зацепил плоскостью водяной столб и рухнул в море, потеряв крыло. 16 универсальных 105-мм линкора тоже били по торпедоносцам осколочными снарядами с дистанционными взрывателями. Воздух густо прошивали осколки. Самолеты встряхивало и сбивалось с курса взрывными волнами. Но торпедоносцы упрямо шли на цель. На миноносцы никто не обращал внимания. Вся малокалиберная скорострельная зернительная артиллерия линкора и миноносцев, всего 36 стволов калибра 20 и 37 миллиметров работало по пикировщикам. На встречу пикирующим самолетам густо возгонялись многочисленные цепочки огненных мячиков. Но одна зенитка на один самолет — это не слишком много. Тем более, что управляющие зенитым огнем офицеры не успевали распределять цели. В итоге... По некоторым самолетам били две-три зенитки, а по некоторым вообще ни одной. То есть они атаковали практически в полигонных условиях. Зенитчики, вообще говоря, могут победить летчиков только числом. Даже в идеальных условиях одиночная зенитка может сбить атакующий самолет с вероятностью порядка 0,1, не выше. А когда рядом бьют орудия крупных калибров... оглушая и избивая с ног ударной волной от выстрелов, когда скорострельные авиационные пулеметы с каждого атакующего самолета выпускают по тридцать пуль в секунду, и все эти пули со звоном бьют в броню над строек рядом с расчетом, рвут металл ограждений и пробивают тела товарищей, разбрызгивая их кровь, наводить орудие и стрелять по цели совсем непросто. Сжав зубы, Шумский удерживал на боевом курсе рыскающие от близких разрывов по курсу и по высоте самолет. Весь силуэт корабля рассвечивали вспышки орудийных залпов. Набегающий поток воздуха сносил к корме густые клубы дыма от выстрелов. Вверх, навстречу пикировщикам, тянулся лес трасс зенитных скорострелок. Именно скорострелки и причинили наибольший ущерб расстроив атаку полка по двум карманным линкорам 17 числа. Теперь же все скорострелки достались на долю пикировщиков. Штурман, сниснув рукоятку сброса торпед, с бешеной скоростью просчитывал в уме задачу встречи торпеды с кораблем, так называемый торпедный треугольник. Несмотря на кажущуюся легкость, задачи, подумаешь, попасть торпедой в корабль длиной в четверть километра, Это совсем непросто. Скорость торпеды — 40 узлов. Скорость линкора на полном ходу — не намного меньше 30 узлов. Поэтому необходимо давать большое и при этом строго рассчитанное упреждение по курсу корабля. Причем величина упреждения зависит не только от соотношения скоростей торпеды и корабля, но и от угла. Между векторами их скоростей. На подводных лодках для расчета величины упреждения и момента выстрела имеется специальный счетно-вычислительный прибор. А летчику Штурману приходится рассчитывать упреждение по выученным наизусть таблицам, по оцененным на глаз скоростям и курсам, то есть, согласно своей интуиции и опыту. Но это не все. При слишком раннем сбросе торпеды требуется задавать большое упреждение и, соответственно, снижается вероятность попадания в цель. При сбросе в упор торпеда после падения в воду нырнет в глубину на 20-30 метров и пройдет под килем корабля. Момент сброса также нужно точно рассчитать. Штурман Михеев недаром был лучшим специалистом полка в своем деле. Сбросив торпеды... Самолеты с ревом проносились перед линкором и веером расходились в стороны. Выше выходили в пике пикировщики. Додерившись от них бомбы, густо висели в воздухе, падая на линкор. Корабль хранила на циркуляции. Капитан пытался вывести его из-под удара. Бесполезно. При такой плотности бомб и торпед уклониться невозможно. Строгая математическая наука, теория вероятности, определяя случайно рассеяние бомб по площади и торпед по курсам, делает маневр уклонения при такой плотности нападения практически бесполезным. Каждый Р-2 сбросил по три 500-килограммовые бетонно-бойные бомбы. Бронебойный бомб на складах у сухопутных летчиков по понятным причинам не оказалось. Впрочем, бетоннобойной бомбы против брони линкора тоже годились. Каждая пешка несла по одной такой же бомбе и по две сто килограммовых фугаски. Через минуту после команды Шумского линкор полностью скрылся за вставшими вокруг него белыми водяными столбами. Подошедшие ближе во время атаки самолеты разведчики насчитали не менее девяти попаданий бомб. Попадания давали столбы черного дыма, отчетливо отличающихся от белых водяных столбов промахов. Один из миноносцев все-таки поймал предназначавшуюся линкору торпеду. От взрыва его разломило пополам. Обе половины почти сразу затонули. Через 80-100 секунд после начала атаки в обоих бортов линкора один за другим встали четыре высоченных белых столба. с черной сердцевиной. Есть четыре торпедных попадания. Два торпедоносца столкнулись в воздухе. Два были сбиты. У пикировщиков погибли три экипажа. Закончив свое дело, торпы и бомберы двинулись к дому. Истребители пошли следом. Гидросамолеты и разведчики, сопровождавшие линкор, сообщили... что после налета Тирпец двинулся десятиузловым ходом к шведскому берегу, имея на борту три крупных очага пожаров с сильным креном на правый борт. Ночью немцы потушили пожары, и разведчики потеряли линкор. Обнаружить его утром у шведских берегов не удалось, поэтому не удалось и добить. Гидросамолеты еще кружили над местом боя, выискивая летчиков со сбитых самолетов. Шумский был счастлив. Самая жирная из всех возможных для морского летчика целей была поражена. Даже дыры в плоскостях от осколков не портили настроение. Самолет держался в воздухе устойчиво и слушался рулей. Очагов возгорания не наблюдалось. В эфире стоял форменный гвалт. Летчики повсюду обменивались впечатлениями. Особенно бурно ликовали сухопутные летчики. Шумский не препятствовал. Полученные повреждения Тирпиц устранял до февраля 1942 года, поскольку установить однозначно, чьи именно торпеды и бомбы поразили линкор, было в принципе невозможно. Все участвовавшие в налете летчики получили по красному знамени, штурманы по красной звезде, Стрелки по медали ЗБС, а командиры полков по ордену Ленина. Шомский стал героем СССР. Примечание. В реале единственным крупным немецким кораблем, потопленным советским ВМФ, был броненосец Шлезиген. В мае 1945 года он был потоплен авиацией КБФ. Правда, в тот момент броненосец уже был посажен своим экипажем, до да своей частью на мель после подрыва на донной мине. В Реале в 1941 году после уничтожения ВВС Прибалтийского фронта авиация КБ была привлечена к боевым действиям против сухопутного противника и почти полностью погибла. Ударные самолеты действовали, как правило, без истребительного прикрытия. Конец примечания.